Часть 12. Я знала, что мы на месте, но все еще стояла, зажмурившись. Жар темноты почти стих, осталось только раскаленное прикосновение мильтиара. Как всегда, после шага сквозь сердце тьмы, первый миг показался мне лишенным звуков, прозрачным и чистым. Не открывая глаз, я вслушивалась и пыталась понять, где мы, что вокруг. Осенний ветер коснулся кожи обдал полузабытыми дурманящими запахами. Сквозь птичьи щебя доносились далекие людские голоса. Мир больше не был безлюдным и диким. Скорее бы оказаться среди людей. Но тихий страх зазвенел в груди. Кто мы теперь? Изгнанники, вернувшиеся домой? Воины, оставившие свой пост и ждущие наказания? Что будет дальше? Я не должна бояться. Идем, — сказал Мельтиар, и я открыла глаза. Темнота пощадила землю, не обожгла ее, но трава здесь была вытоптана тысячами шагов. Дорожки беспорядочно петляли, бежали под своды леса. Он темнел позади нас, вспыхивал багряными и золотыми листьями. Тропы поворачивали и устремлялись вниз, к подножию холма, туда, где застыли сверкающие капли машин. И дальше — к сутолке красок, к раздувающимся на ветру цветным полотнищам, к смеху и голосам людей. Мильтиар молча указал туда, и я кивнула, перехватила покрепче перевязь оружия. Мы спустились по склону, вышли на поляну к машинам. Все они словно бы спали, ни шума двигателей, ни отсыта огней, почти все были черными. Как раньше, во время войны. Борта одной из них раскрылись, наружу выпрыгнул пилот, молча поприветствовал Мильтиара. Тот ответил также взмахом руки, и повел меня дальше. Сквозь прикосновение я ощущала его радость, бездонную, пронизанную другим непонятным мне чувством. Хотела спросить, но мильтяр, крепче сжал мою ладонь, зашагал быстрее. Я едва успевала за ним. Там впереди все было таким ярким, что звуки окрашивались вспышками цвета. Поселение, не похожее ни на города и деревни врагов, ни на походные лагеря, где мы ночевали между битвами. Высокие шатры стояли хаотично, словно бесчетные бусины, брошенные в траву. Желтые полотнища, красные, синие и зеленые, на каждом шатре свой узор. Полосы, пятна, реки цвета. Люди спешили к нам, и среди пестрой одежды мелькали черные куртки предвестников мильтиара. Его имя звучало вновь и вновь, эхом звенело в воздухе. Мильтиар остановился, и люди окружили нас. Вперед шагнула девушка предвестника Янара. Взглянула почти робко, будто боялась заговорить. Она выглядела младше меня, длинная рубашка развивалась как платье, а в волосах были осенние листья. Мельтиар посмотрел на нее, и она сделала глубокий вдох и сказала. «Мы ждали вас, все уже готово, я отведу». Бету никуда не распределяй», — сказал Мельтиар. «Она будет со мной». Девушка кивнула. Я взглянула на шатры, пытаясь угадать, в какой из них нас поведут, и увидела Коре. Я словно вновь оказалась во сне. Кори радостно крикнул что-то. Я рванулась, обняла его. Он был как огненный смерч в моих руках. Радость вихрилась, сжигая воздух. Я почти не различала собственных слов. «Ты здесь!» Я хотела добавить, ты свободен, не заперт в том страшном месте, но не смогла. «А где Коул?» «Тоже здесь, он предвестник Айонара». Голос Кори звенел. Был таким же ярким, как его радость, как и все вокруг. «Я его приведу!» Он не знал, где ты. Я всех спрашивал, где Бета. Никто не знал. Даже к пророкам пойти пришлось. Мне еще советовали спросить у мильтиара когда он вернется, и... На миг мне показалось, что я сама не знаю, где я. Во сне, наяву или в другом мире. Я отстранилась немного, взглянула на коре. Он не изменился. И изменился так сильно. Те же рыжие волосы, но свободные, пылающие на ветру. Те же глаза цвета солнца, но во взгляде таилось что-то новое. Печалили память о ней. Он казался стремительным, полным сил, но я чувствовала его усталость. Тяжелую и так глубоко спрятанную, что едва ли он замечал ее сам. Что с ним происходило все это время? Что было с Коулом, Старси, со всем миром? Но ты же знал, где я. Собственный голос удивил меня, прозвучал растерянно и тихо. Я же тебе сказала. Кори замер на миг, но тут же заговорил вновь. Его речь вспыхнула еще радостнее и ярче. «Да! И я спросил, я все спросил, и вот видишь...» Я улыбнулась и кивнула. Это был настоящий белый сон. Я действительно видела там Кори, и он помог найти нас. Все вокруг стало таким прекрасным, и я испугалась, что засмеюсь сейчас или заплачу и не смогу остановиться. Кори здесь и Кол тоже, Мельтиар не изгнанник, мы нужны и теперь все хорошо. «Нам надо будет поговорить потом», — сказал Кори Мельтиару. Я приехал сюда с заданием. Потом снова повторил, что найдет Коула, и умчался. Девушка с листьями в волосах повела нас вглубь лагеря. И я шла следом за мельтиаром и думала. Мы победили, мы вернулись, мы дома. Эти слова мчались по кругу, как песня, и, должно быть, мельтиар услышал их, обернулся и поймал мою руку. Шатер показался мне огромным, как ворота ангара. Перед нами возвышались полотняные стены, Ветер дышал сквозь них. Желтые и алые пятна, голубые искры, словно полевые цветы. Перекрасить в черный. Мысль Мельтиара вспыхнула, внезапно и веселая, но вслух он не проронил ни слова. Был все так же серьезен. Наша провожатая коснулась разноцветного полотна и отдернула его, как занавесь. Мы вошли внутрь. Там царил полумрак, свет едва проникал сквозь тряпичные стены, лишь золотистая полоса тянулась от входа. Девушка наклонилась, подняла темный шар, и он ожил. Белое сияние разгорелось внутри. Неужели электричество, как в городе? Или чистое волшебство? Провожатая протянула светильник Мельтиару, и тот принял его. Тени качнулись снова и снова. Девушка опять сделала глубокий вдох. Наверное, хотела рассказать, где найти столовую, где тут склад, что и как устроено в этом незнакомом месте. Но Мельтиар прервал ее. «Иди». — велел он. — Я разберусь. Свет сиял все ярче. Волны милился сквозь стекло светильника, сквозь руки мильтиара Я огляделась. Шатер оказался просторнее, чем мой домик в Эджале. Ноги утопали в пушистом ковре багровом с прожилками синевы и золота. И мне стало стыдно, что я в ботинках. Я поспешно расшнуровала, и их босиком пересекла непривычное жилище. Все здесь было красивым и новым. Подушки на полу, кровать огромная, застеленная блестящим черным покрывалом, и полупрозрачный темный стол рядом. мильтиар опустил на него светильник, и шатер вновь изменился. Полумрак сгустился вверху, внизу разлилось озеро света. Дальняя стена выглядела странно, матово-темная, ровная. Я подошла, прикоснулась, и она скользнула в сторону, как перегородки в комнатах города. За ней вспыхнул свет, электрический, ровный. Тут уже я не могла ошибиться. И все в этом закутке было таким привычным. «Здесь душ», — сказала я. «Представляешь?» Я смотрела на свое отражение в зеркале, пыталась заново привыкнуть к себе. Волосы выгорели, стали совсем светлыми и отросли ниже плеч. Я могла бы взять ножницы, наверняка они лежат в шкафчике под зеркалом, но мельтяр запретил мне. Давным-давно, тысячу лет назад, когда мы только пустились в путь по безлюдным лугам, он сказал... «Никогда не стригись». Я тронула блестящую панель. Сверху полилась вода, я подставила руки. Теплая вода, шелест множество струй. Зеркало, полотенце. Я и не думала, что так соскучилась по удобным вещам, привычным с детства. «Это же не временный лагерь», — сказал Мельтиар. Он появился у меня за спиной и отразился в зеркале. «Здесь все должно быть как в городе». Потом мы сидели на ковре среди разноцветных узоров и бликов света. Я застегивала новую рубашку, никогда раньше у меня не было такой красивой одежды. Черная ткань, шелковистая и тонкая, а в каждой пуговице прозрачный кристалл, будто осколок звезды. россып маленьких звезд. Мильтяр расчесывал мокрые волосы, вода стекала с них каплями, падала на ковер. Мне было спокойно, говорить не хотелось. Я смотрела на Мельтиара, на то, как движутся его руки, как гребень скозит сквозь черные пряди. Слушала звуки лагеря, голоса, дыхание ветра, пение птиц. Все полнилось радостью и покоем. Теперь все будет хорошо, мы дома. Мельтиар положил расческу и сказал. Я должен идти Каянару. И я вспомнила, не Мельтиар теперь лидер народа. В мире теперь главенствует не война, а сила преображения. Но воины нужны, и Мельтиар наш лидер он будет моим лидером, что бы ни случилось. Я хотела сказать об этом, но слова пропали. Мельтиар взял меня за плечи поймал мой взгляд. Глаза у него были такими бездонными и темными, что я решила, сейчас он скажет что-то важное, чего не говорил мне еще никогда. Но он лишь поцеловал меня. Долгое и жаркое мгновение. И вышел из шатра.